В конце сентября я ясно почувствовал, что расстаться с этим домом значит расстаться и с нашим счастьем. Ещё несколько месяцев отсрочки, и нам придётся выбирать, жить по правде или во лжи. Причём одно стоило другого. Поскольку важно было, чтобы родители не оставили Марту раньше рождения ребёнка, я осмелился, наконец, спросить у неё, Сообщила ли она им о своей беременности? Она сказала, что да, и Жаку тоже. Это предоставило мне таким образом случай убедиться, что порой она лгала мне. Ведь в мае, после Жаковой побывки, она клялась, что не подпускала его к себе. Ночь спускалась все раньше и раньше, и холод вечеров уже препятствовал нашим прогулкам. Вже нам было трудно встречаться. Чтобы остаться незамеченными, приходилось принимать кучу предосторожностей, словно ворам, стараясь не попасться на глаза ни домовладельцу, ни моренам. Октябрьская грусть, уныние этих вечеров, еще недостаточно холодных, чтобы разжигать огонь, загоняли нас в постель с пяти часов. В доме моих родителей ложиться днем означало одно — заболеть. Это постель в пять часов меня просто зачаровывала. Я не думал, чтобы кто-то другой мог сделать то же самое. Я был один-одинёшенек, неподвижно лежащий возле Марты посреди активного мира. Я едва осмеливался теперь взглянуть на её наготу. «Неужели я такое чудовище?» Я терзался муками совести, словно какой-нибудь благородный персонаж на сцене. Так изуродовать ее красоту. Видя этот выпирающий живот, я чувствовал себя вандалом. Когда наша любовь только-только зарождалась, разве не говорила она мне, когда я кусал ее, «Пометь меня». Не пометил ли я ее так, что хуже некуда? Теперь Марта была для меня не только больше всего любимой. Больше отнюдь не означает лучше. Она заменяла мне всё. Я не только не сожалел о своих друзьях, напротив, я их опасался, зная, что они, сбивая нас с нашего пути, будут считать, что оказывают добрую услугу. К счастью, друзья всегда считают наших любовниц несносными и недостойными нас. В этом наше единственное спасение. Если бы дело обстояло иначе, они бы первыми их у нас отняли. Моего отца, наконец, проняло. Он испугался. Но поскольку раньше во всех стычках со своей сестрой и с женой он принимал мою сторону, то и сейчас не хотел, чтобы дело выглядело так, будто он от меня отступается. Поэтому, ничего им не говоря, Он втихомолку насмехался над ними. Но наедине со мной заявил, что готов на всё пойти, чтобы разлучить нас с Мартой. Он поставит в известность ее родителей, ее мужа. На следующий день он опять оставлял меня в покое. Я догадывался о его слабости. Я даже пользовался ею. осмеливался отвечать. Я огорчал его в том же смысле, что и мать с тёткой, упрекая за то, что он слишком поздно решился употребить свой авторитет. Разве не сам он хотел, чтобы мы познакомились с Мартой? В свою очередь и он корил себя за это. В доме витало предчувствие беды. Что за пример для моих братьев? Отец уже предвидел, что однажды не сможет ничего им возразить, когда они станут оправдывать собственное непослушание, ссылаясь на моё.